Глава 10 Покажи класс. Председатель тявкает. Гарри, король, откладывает кое-что про запас. Крики начинаются. Один поцелуй без языка. Военный совет. Мокрец берет все на себя. Фокус с марками. Возбуждая профессорский интерес. Грезы рая. импровизируй, больше ничего не остается. Вспомни золотистую цепочку. Это обратная сторона радуги. Выкрутись из ситуации, из которой невозможно выкрутиться. Куй свою удачу, обрати все в спектакль. Если ты падаешь, пусть всем запомнится, как ты превратил падение в прыжок. Иногда твой лучший момент — это последний момент. Мокрец подошел к шкафу и снял с вешалки лучший золотой костюм, который надевал только по особым случаям.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 Складочка была такая, что хоть брейся. Потом она снова отвернулась к окну. Мокрец присоединился к ней. У банка уже собрался народ, и кареты все продолжали подтягиваться. Стражников вокруг тоже было немало. Блеск вспышки подсказал, что Отто Шрик из «Правды» тоже прибыл. Ага, уже и намечалась делегация. Все хотели присутствовать при расправе. «Совсем скоро кто-нибудь постучит в дверь. чёрт возьми, с два. Этого он не мог допустить». Умыться, побриться, подстричь упрямые волоски в носу, почистить зубы, расчесаться, навести глянец на ботинке, надеть шляпу, спуститься по лестнице, очень медленно отпереть дверь, чтобы щелчок замка не услышали снаружи, подождать, пока шаги не приблизятся. Мокрец рывком распахнул двери. «Ну что, господа?»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 Представителей крупнейших гильдий и других банков. Это стандартная процедура, ты не можешь ей препятствовать. Заметь, что мы привлекли командора Ваймса из городской стражи. А когда мы удостоверимся, что золото в хранилище действительно нет, я распоряжусь произвести твой арест по подозрению в краже. Мокрец покосился на командора. Ваймс ему не очень нравился, и Мокритс был уверен, что он Ваймсу не нравился совсем. Однако еще больше он был уверен в том, что Ваймс неохотно следовал приказам Косма, Шика и ему подобным. — Не сомневаюсь, что командор поступит так, как сочтет нужным, — сказал мокрец кротко. — Ты знаешь, где хранилище. Извините за некоторый беспорядок в настоящий момент. Космо повернулся в полоборота, чтобы толпа услышала каждое его слово. — Ты вор, господин фон Липвик, ты жулик и лжец и грабитель, и у тебя совершенно нелепая манера одеваться. — Это как-то грубо, — ответил мокрец, когда проверяющие хлынули внутрь. — Я считаю, что одеваюсь очень даже по моде. Он остался один на крыльце банка, лицом к лицу с народом. Толпа еще не превратилась в столпотворение, но это был только вопрос времени. — Могу я помочь чем-то еще? — спросил он. — Что с нашими деньгами? — спросил кто-то. — А что с ними? — спросил мокриц. Газеты пишут, что золота нет. — ответил человек. Он сунул мокрицу влажный экземпляр правды. Газета в целом отзывалась довольно сдержанно. Он ожидал дурных заголовков, но вся история заняла одну колонку на первой полосе, да и та была испещрена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 Возможно, там была целая кипа документов. Я просто подписал там, где мне сказали, вместе с Шалопаем. — О, боги! Как бы повеселились сейчас законники! — сказала Сахариса, и в ее руках волшебным образом возник блокнот. И это вовсе не шутка. Отличительная особенность шуток, которые веселят законников, состоит в том, что никому, кроме них, не бывает не смешно. Он может оказаться в долговой тюрьме. В конуре. — сказал мокрец, — не забывая, что он тявкает. И этого никогда не случится. Сахариса наклонилась потрепать шлопая по головке и так и застыла, не выпрямляясь. — Что? У него... Сахариса, можем мы это попозже обсудить?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 — Сколько денег я вложил в твой банк, господин фон Лепвик? — спросил Гарри. Э, — Кажется, пятьдесят тысяч долларов, господин король, — сказал мокрец. — Да, думаю, примерно так и было, — сказал Гарри король. — Угадай, что я сейчас сделаю, господин фон Лепвик? Мокрец не стал гадать. сплот все еще циркулировал по его организму, и ответ у него в голове звенел, как похоронный колокол. — Ты вложишь еще больше денег, да, господин Король? Гарри Король расплылся в улыбке, как будто Мокрец был собачкой, только что разучившей новую команду. — Вот именно, господин фон Липвик. Я спросил себя, Гарри, а не будет ли пятидесяти тысячам долларов одиноко?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 — Знаю, — сказал Гарри, — и когда ты всех уделаешь, я пришлю к вам Уоллеса, и он с твоей мартышкой поговорит за проценты, которые я получу за это дело. Ясно? — Ну, все по-честному? — Абсолютно, господин король. — Славно, — сказал Гарри. — Теперь пойду куплю какую нибудь земли. Он удалился под смутные перешептывания в толпе. Его вклад сбил всех с толку. Мокрица тоже. Все гадали, что такое известно Гарри-королю. Мокрец тоже. «Ужасно, когда в тебя верит такой человек, как Гарри-король!» От толпы отделился делегат и спросил, что в конце концов происходит. <с2018> «Пропало золото или не пропало?» «Не знаю», — ответил Мокрец. «С утра не проверял». Además, sal afraid, «Ты так говоришь, как будто это пустяк», — сказала Сахариса. «Как я уже объяснял», — ответил ей Мокрец, — «город по-прежнему здесь».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 «Вы же знаете, как бывает с деньгами», — сказал мокрец. «Думаешь, что ты на мели, а деньги все это время лежали в другом кармане?» «Нет, господин фон Липпик, тебе сейчас должно быть не до шуток», — сказал Космо. «Этот банк — мыльный пузырь», — он повысил голос. «Я бы рекомендовал всем вкладчикам, которых ты обманул, изъять деньги, пока они еще есть». «Нет». «Отряд ко мне!» Командур Ваймс растолкал ошеломленных банкиров, в то же время как десять стражников-троллей стопотом поднялись на крыльцо и выстроились плечо к плечу перед банковскими дверями. «Ты совсем спятил, господин?» — спросил Ваймс, встав нос к носу с косма. «Мне показалось, или это был подстрекательство к бунту? Банк закрыт до дальнейшего уведомления. Я...» — Директор этого банка, командор, — сказал Космо. — Ты не имеешь права не впускать меня. — Давай проверим, — сказал Ваймс. — Рекомендую направлять свои претензии к его светлости. — Сержант Детрит! — Здесь, сэр. — Никого не впускать без пропуска за моей подписью. — А тебе, господин фон Липвик, запрещено покидать город. Это понятно. — Да, командор. И мокрец повернулся к Космо. «Ты что-то неважно выглядишь», — сказал он. «Но цвет лица у тебя нездоровый». «Довольно слов, фон Липвик», — Косма наклонился к нему. Вблизи он выглядел еще хуже, как восковая кукла из воска, если бы только воск мог потеть. «Встретимся в суде. Это конец, господин фон Липвик. Или называть тебя господином Стеклярсом?» «О боги! Надо было позаботиться о Крибинсе, но я был слишком занят. Делал деньги». И тут появилась Дора гая, которую под руки вели через толпу двое стражников, заменявших ей костыли. Ваймс поспешил ей навстречу, словно ждал ее прихода. Мокрец обратил внимание, что шум города становился громче. Толпа тоже обратила на это внимание. Где-то происходило что-то значительное, а эта склока была просто разогревом. — Думаешь, ты такой умный, господин Фанлипик? — спросил Космо. — Нет, я знаю, что я умный. «Я думаю, что я невезучий», — ответил Мокрец. Но на самом деле он думал, разве у нас было столько клиентов? И как они кричат? Космо продолжал торжествующе орать ему в спину, когда Мокрец сорвался с места и протиснулся к Доре Гае в окружении стражников. «Это голимы? спросил он. «Все голимы в городе только что замерли без движения», — ответила Дора Гая. Их взгляды встретились.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 в центре портативного магического круга восседал профессор флит который безуспешно пытался лупить волшебников своим эфемерным жезлом делегация остановилась у крыльца а толпа помчалась дальше просим прощения проговорил запыхавшийся икс но только так можно было доставить его сюда а он очень настаивал о как он настаивал где барышня прокричал флит Его голос был еле слышен при живом свете. Дора Гайя растолкала стражников. — Да, профессор Флит, — спросила она. — Я нашел ответ. Я пообщался с эмильцами. Они же все погибли тысячи лет назад. — Ну, у нас как-никак отдел некромантии, — сказал Флит. — Но, должен признать, их речь даже мне показалась какой-то неразборчивой. Ты подаришь мне поцелуй? — Один поцелуй, один ответ. Дорогая посмотрела на мокрица. Он пожал плечами. Этот день был уже за гранью его понимания. Он не летел. Его несло ураганом. — Хорошо, — согласилась она, — только без языка. «Язык — Язык? — спросил Флит печально. — Какой уж тут язык? Последовал кратчайший поцелуй, но призрачный профессор просиял. Чудесно! — сказал он. — Чувствуй, что помолодел лет на сто. — Ты перевел текст? Спросила дорогая. В этот момент Мокрец почувствовал, как под ногами задрожала земля. Что? Ах да? сказал Филд. Это как раз те золотые голи, о которых ты говорила.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 Толпа народа тянулась от дверей дворца и до самой улицы. Дети карабкались на площадного голема, несмотря на все усилия охранявших его стражников. Кто кого охранял и от кого охранял, к этому моменту уже было неясно и неактуально. Охрана просто происходила. Мокрец обратил внимание на топор, застрявший в большом столе, и силой удара, расколовший дерево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 — спросил арканцлер незримого университета Чудакулли, который выбил себе сидячее место, вытурив оттуда, несмотря на протесты его предыдущего обладателя. — Эти штуки же просто стоят вдоль стен и ничего не делают? — Верно, — согласился ветенарь. Это называется активной обороной и практически равносильно объявлению войны. Он испустил короткий горький вздох, означавший у него работу мысли — Позвольте напомнить вам знаменитое изречение генерала Тактикуса. Хочешь войны — готовься к войне. Наш город окружен стеной из существ, каждое из которых почти наверняка можно уничтожить только осадным орудием. Госпожа Ласка, он коротко улыбнулся до Ригаи, была столь любезна, что привела Ванг-Марпор армию, способную завоевать мир —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 Мы только-только пережили предыдущую. Профессор Филд, тебе удалось дать им хоть какие-то распоряжения? Все повернулись к профессору Филду на его магических носилках, которые разместили у входа из чистой невозможности пробиться дальше в зал. — Что? Нет. Я имею неплохое представление об эмейском, но не могу заставить их сделать ни шагу. Я испробовал все подходящие команды, и все зря. И Это ужасно раздражает. Он потряс посохом перед Иксом. — Ну же, не стоит тебе дела, ребятки, поднажмите. — Мне кажется, у меня получится поговорить с ними, — сказал мокрец, не сводя глаз с топора, но его голос утонул в общей неразберихе, возникшей, когда ворчащие студенты потащили магические носилки обратно через запруженную переднюю. — Дайте мне только разобраться, почему. — Ага, ага, вообще-то это даже просто, слишком просто для заседания, — — Как председатель гильдии купцов, дамы и господа, могу ли я отметить, что эти штуки знаменуют ценную рабочую силу в городе? — сказал Роберт Паркер. Будучи членом древнего и почетного общества зеленщиков, господин Паркер был связан торжественной клятвой всегда нарушать правила пунктуации. — В Анкомарпорке нет рабства! — воскликнула дорогая, тыча пальцем в ветинаре. — Вы всегда это говорили!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 Ты поможешь им понять то, о чем только что крикнул? — Мы все внимание, сказал лорд-витенари. В голове Хьюберта нарастающий страх толпы уступил желанию просвещать невежественные массы, куда входили все люди, кроме него. Он вцепился в лацканы своего халата. Он прочистил горло. — Проблема в том, что големы, если рассматривать их как рабочую силу,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 — На что станут тратить их големы? Спрос на многие товары обвалится. Это повлечет еще больший рост безработицы. Понимаете, необходим круговорот. Деньги циркулируют, и в процессе накапливается богатство. — По твоим словам, выходит, что они нас разорят, — сказал ветеринарий. — Настанут нелегкие времена, — ответил Хьюберт. — Тогда какой план действий предлагаешь ты, господин Трям? Хьюберт выглядел озадаченно. — Не знаю, сэр. Я не знал, что мне надо найти и решение проблемы. Любой другой город напал бы на нас, будь голем и у него, — заметил лорд Низ. И уж, конечно, мне обязано думать об их рабочих местах. Уж, конечно, надо хоть самую малость завоевать. — Империку, — кисло спросил ветеринарий, — использовать наших рабов, чтобы захватить новых рабов. Но хотим ли мы видеть весь мир с оружием в руках?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 «В наше время точно не было!» — прокричал Филд, которого кидал из стороны в сторону, пока носилки тащили через толпу. «Ты что, не можешь раскидать их всех черным пламенем, а, Икс, ты же некромант! Во имя всех семи кругов преисподней тебе не положено быть милым! Но все, теперь, когда я своими глазами увидел, что у вас творится, я буду немного больше времени проводить на кафедре!»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 — Просто у меня есть мысль, как спасти положение. Но побочный эффект будет в том, что профессор Филд, увы, станет недоступен на твоей кафедре. — Недоступен? В смысле, как ни прискорбно, ты больше никогда его не увидишь, — вздохнул мокрец. — Я понимаю, это большой удар. Икс закашлялся. — Ничего себе. Вообще никак не сможет вернуться. — Не думаю. — Ты уверен? — спросил Икс осторожно. — Никаких шансов. — Я твердо уверен. — Ну да, конечно. Такой удар... — Большой удар, большой удар, — согласился Мокрец. — Я бы не хотел, чтобы ему было больно. — Вовсе нет, вовсе нет, — ответил Мокрец, стараясь не смеяться. — Мы, люди, большие мастера мыслить зигзагами, — думал он. В конце концов он прожил...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 Твои предки перевернулись бы в своих черных гробах, если бы узнали, что ты не соглашаешься на мелкое ослушание, которое я тебе предлагаю. И мокрец все ему объяснил одним предложением. Крики и проклятия становились громче, возвещая о приближении волшебников. — Ну так что, доктор? — спросил мокрец. Сложный спектр эмоций очень быстро промелькнул на лице доктора Икса. — Полагаю... — Да, доктор...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 — Хотя будет лучше, если вы встанете пошире, чтобы не подпускать народ, — продолжал Мокрец. — Не хотелось бы, чтобы пострадали гражданские лица, так что вы их отгоните отсюда, ярдов на сто. — Там стоять здесь, — сказал Капрал и смерил Мокреца взглядом. — А ты Ты разве не главный пачмейстер? — спросил он, понизив голос. Мокрец распознал этот взгляд и этот тон. — Поехали. — Он самый, — ответил он. Стражник еще понизил голос. — Так это у тебя случайно не завалялось синего? — Тут я ничем не могу помочь, — ответил мокрец и полез в карман. Но у меня как раз с собой очень редкая двадцатипенцевая зеленая капуста с крайне занимательной опечаткой, которая наделала много шума в прошлом году, если ты помнишь, последняя оставшаяся, очень коллекционная. У него в руке оказался миниатюрный конверт. Так же быстро он исчез в кармане капрала. Нельзя допустить, чтобы пострадали гражданские лица, сказал тот. Так что я предлагаю не подпускать их ярдов на сто. Правильные решения, ответил Мокрец. Несколько минут спустя площадь была в распоряжении Мокреца. Стражники быстро сообразили, что чем дальше от опасности они отведут горожан, тем дальше от опасности отойдут и сами. Выступал момент истины.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 Создатели наградили их подобием мускулатуры и спокойными, печальными лицами. За последний час наперекор стражи очаровательная городская детвора успела нарисовать площадному голему черные усы. Хорошо. Теперь дело за профессором. Скажи мне, профессор, нравится ли тебе быть мертвым? спросил мокрец. — Нравится? Кому это может понравиться, кретин, ответил Флит. Мало развлечений. Молодой человек.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 обнажают щиколотки спросил флит с блеском в глазах щиколотки повторил мокрец да да нисколько не сомневаюсь о боги настолько стар все время 24 часа в сутки они никогда не одеваются рассказывал мокрец и иногда кружатся вокруг шеста вниз головой честное слово профессор вечности покажется тебе мало и для этого мне «Надо просто перевести несколько слов». Краткий перечень команд. «И тогда я могу уйти?» «Да». «Обещаешь?» «Верь мне». «Только сначала надо объяснить все доктору Иксу. Возможно, придется его уговаривать». Мокрец подошел к компании людей, которые вовсе не были некромантами. Ответ посмертного коммуникатора оказался не тем, что он ожидал. У того начинали возникать сомнения. «Я все думаю...»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 «Им платят, чтобы на них глазели», — сказал Мокриц. «Они профессионалки в этом деле. Это заведение для глазения, для глазеющих. И ты сам слышал, что творится во дворце. Они сегодня-завтра нам объявят войну. Ты веришь им? Верь мне. Ты слишком часто повторяешь это, господин Фонребвек», — заметил Икс. «Это потому, что я достоин доверия. Ну, ты готов?»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 Вот капрал, столь смело сдерживающий сейчас столпы горожан, он не призевал бы, потому что он знал толк в приказах, но его никто не спрашивал, а надо было лишь немного пораскинуть мозгами. Ну что, молодой человек, сказал Флит с того места, где оставили его насильщики Приступим! Мокриц сделал глубокий вдох. Переведи, верьте мне, и только мне постройте с шеренгами по четыре и идите с троем в сторону пупа пока не уйдете за десять миль от города медленным шагом сказал он х а ты хитер господин фон липкин сказал флит думая о щиколотках но ничего у тебя не получится мы это уже пробовали я могу быть очень убедительным говорю же ничего не получится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 Или ты хочешь снова вернуться туда, где никогда не слышали о танцах на шесте?»